820. Место пребывания и окружения человека в тонком мире определяются его мыслями. Поэтому мысль там имеет первенствующее значение. Здесь, на земле, можно сидеть у себя дома, и куда бы ни устремлялась мысль, физическое тело останется в доме, окруженное привычными стенами и предметами. В тонком же мире, где мысль там и мы, то есть там сознание, Причем движение мысли молниеносно. Научиться управлять своими мыслями значит быть там, где хочешь, и с теми, с кем хочешь. Научившийся овладению своими мыслями будет там, куда увлекут его мысли. Навязчивая мысль очень прилипчива и упорна. Узники своих мыслей в мире тонком явления весьма распространены. Но мыслью научиться владеть надо еще на земле. В мире надземном, где все движется мыслью, уже поздно думать об этом. Чистому сердцу особенно тревожиться не приходится, ибо чистые мысли и чистую сферу вокруг духа дадут. Но те люди и мысли, которых еще не очищены достаточно, продаются в самоконтроле, и не там, в тонком мире, но здесь, в мире земном, не устану повторять, сколько нужна профилактика мысли. Мысль есть основа всего, а также фундамент, на котором человек строит дом своего духа, в нем он будет жить в мире надземном.